Облизала пухлые губы. В серых глазах и веселье, и растерянность здесь опять никого. Шурк шевельнул ногой. Женька подскочила. Ага, шурище, вот ты! И прыжок в сторону, чтобы мчаться к лужайке, где на дырявом перевернутом ведре лежит палочка-выручалочка. Но замерла на миг. Оглянулась даже, словно поджидая шурку, и они помчались рядом. Прыгая через камни и колдобины, Смаху пробивая телами стебли и ветки. Шипы и колючки дергали Женькину майку, Чиркали по скользкому полотну Шуркиной анголки. Они вместе выскочили к финишу. Но Шурка запнулся и носом пролетел мимо ведра, Проехался пузом по клеверу. Женька забрабанила палочкой по железу. Сперва часто, потом реже, реже. Шурка сел в траве. Прижал к коленке ладонь, привычно заращивая десятую за день ссадину. Машинально тронул на шортах просторный карман. Здесь ли отвертка? отду с лица упавший вперед волосы. Прищурил правый глаз, а левым весело глянул на Женьку. Она смотрела со смешливой виноватинкой. — Ты поддался. — Ага, — сказал счастливый Шурка. — Так ведь нечестно. Ну и пусть. Шурищи, косматое! Что ребята скажут?» «Никто же не видел!» — радовался Шурка. Вроде и подзуживал Женьку, а внутри таял. «Кустик видел!» — Женька оглянулась. «Кустик выручил себя раньше всех и лежал теперь на широком плоском валуне у другого края лужайки, в безопасном отдалении от щекочущих травяных колосков и соцветий. Распахнул рубашку» подставил солнцу в палый бледный живот и ребристую, как мелкий шифер, грудь. «Ничего я не видел», — великодушно сообщил он. «Мне не до вас. Я впитываю космическую информацию». «Вот, человек впитывает, не мешай ему», — сказал Шурка. «Впитывайте вместе. Я пошла искать остальных». Но едва Женька сделала несколько шагов, как из рощицы Иван-чая выскочили Ник и Тина. Вдвоем ухватились за палочку. «Та-та-та! Прозевала Женечка!» Все равно она меня застукала», — сообщил Шурка. «В следующий раз искать буду я. Вот увидите, я вас быстренько». «Надо еще Платона найти», — вздохнула Женька. «Он такой, всегда как сквозь землю». И правда. Она долго бродила по окрестным травяным джунглям. Потом вернулась, усталая, надутая и поцарапанная. «Ну его». «Тошка, выходи! Ну, выходи, я сдаюсь! Давайте вместе покричим, а то из меня уже душа вон!» Покричали вместе, кроме Кустика, который все еще что-то впитывал. «Платон, выходи! Платон, ты победил!» «Забрался, небось, туда, где ничего не слыхать», уже с тревогой сказала Женька. Платон появился из-за камня, где лежал Кустик. «Тошка, ты бессовестный! Где тебя носила?» Женька всерьез надула губы. «Ух, где меня носило! Пошли, увидите, что я нашел!» Он двинулся первый, а позади всех кустик, торопливо застегивающий ворот и обшлага. Они перевалили бугор, заросший могучей травой с зубчатыми листьями и цветами, похожими на львиный зев, только очень крупными и не желтыми, а розовыми. Никто не знал их названия. Пролезли через утонувшие в бурьяне развалины старого склада. В нем ржавели остовы допотопных станков. Пробрались вдоль кирпичной стены недостроенного цеха. Здесь опять цвел густой двухметровый Иван-чай. Платон раздвинул репейную чащу и нырнул в квадратный лаз. Это был тесный туннель, образованный П-образными, засыпанными сверху блоками из бетона. Ход Ломана вихлял в темноте. Платон включил фонарик. «Тошка, я боюсь», — кокетливо сказала Тина. «Вот как вылезем куда-нибудь не туда?» «Уже вылезли». После крутого поворота навстречу мягко ударил зеленые от листьев свет. Следом за Платоном все шумом выбрались из-под земли. Кругом были пологие склоны, а на них... Все те же травяные джунгли пустырей. И строительный мусор. Торчала над макушками Иван-чая разбитая каменная будка. А рядом с ней валялся вверх колесами свалившийся с невысокой насыпи паровозик. Старинный, наверное, овечка. Он был маленький, будто с детской железной дороги. Видимо, в давние времена возил он здесь заводские грузы, а потом оказался заброшенным. Дожди подмыли насыпь, дорожное полотно дало крен, и маленький паровой трудяга кувыркнулся с рельсов. Рельсы теперь совсем заросли. Сам паровозик тоже был окружён травяной чащей. Качались вокруг него розовые свечки, белые зонтики и охапки желтого жёлтого мелкоцветия. Летали бабочки и редкие пушинки. «Ух ты, какой малыш!» — ласково сказал Ник. «А мы-то и не знали, что здесь есть такой...» — удивился Кустик. «Мы тут много чего еще не знаем», — многозначительно сообщил Платон. Хотя паровозик и был заброшен, вид его не вызывал печали. Наоборот, эта рыжая отржавчанная овечка была похожа на веселого щенка, который набегался, наигрался и дурашливо завалился в траву кверху лапами. Ждёт, когда к нему подойдут, почешут пузо и погладят.